Глава 21. Месть Элеоноры. Я встретилась с улыбающимися глазами принца. Зарделась, конечно, руки моментально сделались влажными. Потанцуем? И все, я пропала. Принц был великолепным танцором и таким же интересным собеседником. Я смеялась до боли в щеках и не могла насмотреться на своего замечательного кавалера. Я даже, кажется, чуточку была влюблена. Когда Рут в между танцами отправился за прохладительными напитками, ко мне подбежала Инга. Я не стала скрывать, что принц позволил мне называть себя коротко Рут и напомнил, что лучше к нему, как проводнику в колодец познания, обращаться на «ты». «Вы пара?» – спросила с изумлением подруга, конечно же, имея в виду посвящение. «Как тебе удалось уговорить его высочество?» «Да, пара». Я просто спросила, а он вдруг согласился. Я не пыталась скрывать своего счастья. А зря. Сволочная Нора все предусмотрела. После очередного танца, когда на нас уже оглядывались, я все же поинтересовалась у принца, не будет ли возмущена Элеонора. Я напомнила ему, как она нервно отнеслась к тому, что он лечил мое колено в своем общежитии. «Почему бы мне не провести вечер с приятной девушкой?» Рут улыбнулся. Элеонора появится, но позже она должна встретить и разместить нового преподавателя по боевой магии. Он давний знакомый ее отца, поэтому она оказала ему любезность, пусть даже в ущерб балу, где так весело. Боевая магия начиналась с третьего курса и только для разрушителей и элиты, поэтому меня никак не заинтересовал новый преподаватель. А зря! Спустя два танца, когда мы с Рутом взяли передышку и предавались воспоминаниям детства, я рассказывала о пансионе, где провела большую часть времени, а он о школе для мальчиков. В зале появилась Элеонора, сияющая, красивая, она сразу привлекла к себе всеобщее внимание. Я еще не видела ее, но уже поняла, что происходит нечто необычное, когда по залу пронесся шепот. Я медленно повернулась к проходу и едва не потеряла сознание. Сволочная нора шла под руку с моим отчимом. Его тоже было не узнать. Столько достоинства в осанке. Как высоко задран подбородок. Блеск его великолепной улыбки заставлял застывать неискушенных в любовных делах студенток. Нет, мой опекун однозначно владел магией соблазнений. Даже стоящая недалеко от меня нора расплылась в улыбке. «Рут, познакомься». Это наш новый преподаватель боевых искусств, лорд Берн. Перед вами его высочество принц Рудгард Эндерский, пропила Элеонора, не спуская с меня торжествующего взгляда. Она, наслаждаясь, видя, как ее спутник произвел на меня впечатление, я смотрела на него, как кролик на змею, а его веселила моя растерянность. Леди Анна Дармон. Он наклонился, чтобы поцеловать мою руку. «Рад видеть тебя здесь». «Вы знакомы?» — Рутгар уловил напряжение. «Да», — Очень улыбнулся еще шире. «Я ее опекун». Я видела, как расширились глаза принца. Он поверил мне, что я сирота. И, как выяснилось, существует опекун, который наверняка искал свою подопечную после похищения. У меня зачесалась рука. Я потерла запястье, на котором проступил отпечаток клятвы, как напоминание, что я должна молчать об участии принца под меня Не спрашивая разрешения, Джозеф, так и не отпустивший мою руку, повел меня в круг танцующих. Я оглянулась на принца. Его брови были сдвинуты к переносице. Он тоже пребывал в растерянности. Но Элеонора не дала ему слишком долго пялиться мне в спину. Повела к столу с напитками. Я слышала ее капризный голос, требующий, чтобы в бокал положили лед. «Я тебя искал», — с укором произнес Очим, «И я не спрашиваю, почему ты сбежала. Я получил от леди Хофф послание, из которого понял, где ты скрываешься. Я не сразу сообразила, что леди Хофф — это Элеонора. Я читал твое письмо, где ты просишь помощи у герцогини Элата». «Я многого о тебе не знал, в частности, что ты решишься на побег. И уж тем более, что отважишься заменить собой дурочку Анабель. Я все знаю». Я вскинула на Джозефа глаза. Выходит, мое потерянное письмо оказалось у сволочной Норы, и она мстительно отправила его отчиму. Мало того, эта злобная тварь не побоялась подставить братьев Ларотт, организовавших подмену. Я тоже многого о вас не знала, в частности, что вы разрушитель и можете работать преподавателем вышки. Я никогда не скрывал, что имею дворянское происхождение. Правда, моему обнищалому роду не хватало средств и громких знакомств, чтобы вращаться в достойном обществе. Но благодаря леди Хофф сегодня я забрался на ступень выше. Теперь мой круг значительно расширился. Я буду учить боевым искусствам именитых наследников, в том числе принца Рудгара. Спасибо Элеоноре. Через своего отца она помогла мне попасть в академию, но разделала все, чтобы наша маленькая семья воссоединилась. Мы не семья, я твой опекун. И я не передумал жениться на тебе. А если ты будешь против, то вся ваша махинация с подменой откроется. Полетят головы. Твоя, братьев Фларот, возможно, даже его отца. Герцог Илата будет торжествовать, объявив Аннабель жертвой подлой игры своего врага. Дыши, Анна. Дыши. Ты сама дала мне в руки козырные карты. Как только замолчала музыка, я направилась к выходу. Для меня бал был окончен. Сквозь слезы я видела торжествующую улыбку Элеоноры, которая подняла бокал с пенящимся вином, посылая мне привет. Я заметила и посеревшее лицо принца, провожающего меня тревожным взглядом. Я не знала, что он думает обо мне. Все зависело от того, как преподнесла ему сволочная Нора историю воссоединения семьи. На выходе из зала я обернулась, за моей спиной стоял отчим. — Не провожайте меня, не надо. — Я не сбегу, — кинула я ему. — Веселитесь, здесь для вас раздолье. Столько неопытных душ попадется на вашу удочку. — Ты уже выбрала пару для прохождения посвящения? — спросил он, пропуская мимо ушей мои дерзкие слова. — Да, — я вздернула подбородок. — Кто он? — В колодец нельзя ходить с кем попало. — Откажи ему, я пойду с тобой. — Он никто попала. Это скорее можно отнести к вам. Не подходите ко мне, если не хотите, чтобы во мне пробудились самые худшие воспоминания. Мое заявление, как вы хотели продать меня мерзкому Пьеру Мангулю, навсегда испортит вам карьеру. У тебя нет доказательств. Все письма уничтожены. Красивое лицо Джозефа закаменело. Я закусила губу. Я допустила глупость, оставив в рваном диване Те ужасные письма. Судя по всему, их нашли, когда переворачивали дом, чтобы понять, куда я делась. А вот и я смогу предоставить доказательства, что ты опасна для общества, процедил отчим сквозь зубы. Как ты думаешь, почему твоя мать избегала общения с тобой? И отчего она вдруг заболела и так быстро умерла, стоило тебе вернуться из пансиона? Я растерянно хлопала ресницами. Неужели он говорит о червоточнике, которая проявилась в сфере, показав вместо миролюбивого голубя хищного стервятника? У нее не было магической защиты от тебя. Я защищала ее, как мог. Но ты, элита, ты сильнее. Я вам не верю, кинула я и, резко развернувшись, ушла. Выходит, мой очень многое знал обо мне. И теперь понятно было, почему оба, Он и мама не хотели, чтобы я училась дальше. Но как я могла погубить любимого человека? Ведь я любила маму. Да, я не всегда понимала ее, ругала за связь с Джозефом, но любила искренне, ведь тогда я не подозревала, что являюсь приемным ребенком. Или я была приемной только для папы? Может, я плод изнасилования, поэтому мама видела во мне образ своего врага? И только поэтому она никогда не обнимала и не ласкала меня, как обычно делают матери, любящие своих детей. Но чего опасается очень боясь отпускать меня в колодец с кем-либо? Что я увижу правду? Можно ли верить чарам старых камней, если их суть – иллюзия? И самое страшное, что тревожило меня – не откажется ли сейчас принц быть моей парой? А ведь испытания начнутся совсем скоро. Я разделась, умылась и легла, укрывшись головой. Общежитие было безлюдным, все ушли на бал, и тишина, окружавшая меня, казалась тревожной. Я разрыдалась. Вскоре у меня кончились слезы. Я лежала обессиленной от рыданий и мыслей, когда за дверью послышался шорох. Я села и испуганно возрилась на нее, когда кто-то нажал на ручку. Дверь открылась, хотя я точно помнила, Что закрыло ее на ключ? Тише, Анна. Это я, Рут. В комнату проскользнула темная фигура принца. Послышался шелест ладоней. И над моей головой вспыхнул светляк. Я натянула одеяло до подбородка. Натянула бы и выше, стесняясь заплаканного лица. Но Рут не позволил. Сел рядом и выдернул у меня из рук одеяла. Рассказывай обо всем, что тебя связывает с лордом Борном. Я не могу, меня трясло. Он тебя шантажирует? П почему ты так думаешь? Я знаю Леонору и догадываюсь, почему вдруг новый преподаватель оказался твоим опекуном. Он не только опекун. Он мой отчим. Рассказывай, ничего не утаивая. Помни, мы связаны клятвой. Я обещал, что ты окончишь академию и сделаю все, чтобы исполнить обещание. «Даже если я убила собственную мать?» Небольшая пауза показала, что мое заявление ошеломило его высочество, но он быстро взял себя в руки. «Рассказывай». Мне нечего было терять. Я уже призналась в главном, чем отчим меня шантажирует. Пути назад нет. Мы проговорили всю ночь. Я слышала, как вернулись возбужденные однокурсницы, как ломилась ко мне Инга, но поняв, что дверь закрыта изнутри, а я сплю, удалилась к себе. Я рассказывала все без утайки, и о постыдных письмах отчима, и о его желании жениться на мне, и о обвинении, что мой дар убил мою мать. «Но как такое могло быть, если он еще не пробудился?» спрашивала я Рудгера, не скрывая своих слез и не стесняясь опухшего лица. «Я уверена, очень многое знает, скорее всего, от мамы, И я очень боюсь, что, увидев мое сопротивление, он начнет мстить. Как и Леонора, они нашли друг друга. Последние слова вырвались случайно. Я не хотела, чтобы его высочество подумал, что я намеренно упоминаю Нору, чтобы выставить ее злодейкой. Это она наградила тебя проклятием ведьмовского горба? Он сразу смекнул, откуда дует ветер. Я кивнула. Я видела, как по скулам принца ходили желваки. Он молчал, обдумывая все услышанное, а я ждала его решения. Чью сторону он займет? Женщины, которую любит? Или девчонки, с которой связался по незнанию? С одной стороны красной линии стояла его будущая жена, с другой — я, не сулившая ничего хорошего, кроме проблем. Я должен все как следует обдумать. Его высочество поднялся с кровати. «Ничего не предпринимай, пока я не скажу, какое принял решение». «Мне искать для прохождения колодца новую пару?» спросила я, пуская глаза. Я боялась прочесть на лице принца ответ.